Ассистенты штаба сновали туда-сюда по кабинету Майлза Рома в башне. Комната, которую он занимал в качестве легата его святейшества Сасса II, была большой, роскошно обставленной, с пышными коврами и сверкающими письменными столами. Одну стену заполняли голомониторы, непрерывно обрабатывающие самую последнюю информацию и доклады о положении дел. Особенно сейчас, когда собирался флот, Перемещались войска, и невообразимый кошмар военного снабжения поглотил абсолютно все. Его взгляд остановился на панораме, открывавшейся из-за его стола из песчаного дерева, украшенного резьбой. Шпили здания соссанской столицы вздымались на фоне аквамаринового неба. За его спиной голографическое изображение его святейшества занимало почти всю комнату. Даже многолетний опыт не избавил Майлса. от ощущения, что его святейшество бдительно наблюдает за всем через его плечо. Возможно, это помогало ему оставаться честным. «Поступило сообщение», — объявили ему по коммуникатору. «Командующий говорит по линии спецсвязи». «Командующий?» Майлз сделал гримасу отвращения, откашлялся и уселся по-другому, стараясь замаскировать свой жреющий живот. Он проверил свое отражение в зеркале, чтобы удостовериться, что выглядит подобающим образом, и передвинул сверкающие перстни, унизавшие его пальцы. Удовлетворившись, он повернулся со своим гравитационным креслом и нажал кнопку, которая включила экран. Из всех своих обязанностей Майлз больше всего ненавидел необходимость иметь дело с компаньонами. Что-то в стаффе заставляло дрожать его – Когда командующий входил в комнату, его появление можно было уподобить острому осколку стекла, попавшему в коробку воздушных шаров. Монитор мигнул и спроецировал изображение командующего. Стаффа Картерма улыбнулся и еле заметно наклонил голову движением формальным, словно замороженным. Он выглядел точно так, как полагалось. жесткие серые глаза смерили Майлза. Прямой нос и квадратный подбородок шли к образу безжалостного завоевателя. Как всегда, прямые черные волосы командующего были собраны в хвост над левым ухом и сколоты заколкой, усыпанной драгоценностями и переливавшимися многоцветными лучами. Можно было видеть верхнюю часть голубовато-серого боевого костюма, а длинный плащ, который служил опознавательным знаком Картерма, собирался в сборке на широких мускулистых плечах. «Командующий!» – приветствовал его Майлз. «Очень любезно, что вы связались со мной. Я надеюсь, это последние сведения о состоянии вашей мобилизации для атаки на Миклену. «Именно так!» – холодный голос вызвал у Майлза дрожь в позвоночнике. став, тем временем говорил. «Вы можете сообщить его святейшеству, что компаньоны начнут атаку оборонительных платформ Меклены в ближайшие минуты? Если вы будете настолько любезны...» «То поторопитесь с вашей мобилизацией и разверните войска в ближайшее время. Мы будем готовы передать вам планету, как только прибудете». <тан: fo Dag> Резко выпрямившись, Майлз возмущенно заикался. А а «Атаковать сейчас? Но наши силы еще только наполовину готовы. Вы не можете атаковать. Нельзя это делать, пока мы не будем готовы». Выражение лица стафа не изменилось. «Майлз, если вы хотите оспорить условия контракта, вы можете заняться этим позднее. Если ваши адмиралы будут устраивать мелочные истерики, вы можете привести их в чувство». «Но командующий, сасанская честь...» «Меня не касается». Ставфа Картерма сделал паузу. «Если у вас проблемы, обсудите их с вашим императором». «Обсудить их? Нет, вы не можете этого сделать. Атаковать без наших военных сил...» «Я отказываюсь позволить вам это!» Губы командующего изогнулись в бесстрастной улыбке. «Вы желаете разорвать контракт?» «Разорвать? Нет, конечно же нет! Мы просто... его святейшество будет очень недоволен! Они могут... могут...» «Да... так вы говорите...» Глаза Ставфы светились насмешкой. В животе Майлза появилось неприятное ощущение. Он чувствовал, что на лбу выступает холодный пот. Скажите мне только, командующий, почему вы начали действовать раньше, чем мы подготовились? Можно было подумать, что на Майл за Рома с экрана смотрит злой демон. Потому что никто не ожидал, что мы ударим сейчас. Меньше всего вы или шпионы Претора. Вы намекаете на то, что наши органы безопасности... Стаффа вытянул палец в серой перчатке. В его глазах читалась смертельная угроза. «Не позволяйте себе такого тона со мной!» Язык Рома прилип к небу, и он отпрянул в страхе. Его гравитационное кресло выкатилось из скрывающего поля и прервало его защиту. «Вот и все для чего я связался с вами!» Стаффа прищурил глаза. «Прилетайте, как только ваши силы будут готовы. Ждем. Ждём!» Голоизображение потухло, и Майлз задрожал, понимая, что все на него смотрят. Он вытащил из кармана благовонный носовой платок и вытер влажное от пота лицо. Он не пытался закатить свое кресло обратно, а покачиваясь поднялся на ноги. «Свяжите меня с его святейшеством!» Его адъютанты тупо уставились на него. «Сейчас же, проклятые боги, сейчас же!»